Глава вторая. С моря. Кхин уже видела этого молодого офицера, англо-индийца. Она обратила внимание на его руки, сильные и строго вытянутые по швам руки, и заметила, как неустанно патрулировал он порт из конца в конец, будто старался растратить имеющийся у него запас топлива. Однажды она наблюдала, как целеустремленно он мчится на катере к судну, встававшему на якорь в бухте. Он стоял рядом с рулевым, скрестив руки на груди, обратив лицо к ветру. Неужели совсем не боится потерять равновесие? Или подсознательно играет с судьбой, как порой поступает и сама Кхин, когда, держа за руку малыша, подбирается к самому краю пирса, на котором стоит и сейчас, в сентябре 1939 года? Она приехала в Акьап четыре месяца назад. Работать нянькой в доме судьи Карена, который «взял за правило нанимать на работу людей их гонимой расы». Примерно его слова. Ее подопечный, мальчик шести лет, частенько увлекал ее в порт, где с пирса они наблюдали, как взлетают или садятся на волнующуюся поверхность моря гидропланы. Ей гидропланы нравились не меньше, чем мальчику. Нравилось, как с беззвучной грацией они оставляют позади шлейф брызг хотя время от времени восхищение омрачала тревога. Иногда Кхин видела, как самолет сбивается с курса, резко качнувшись, и представляла, как он падает с небес подстреленной птицей. Мальчик ткнул пальцем в серебристую фигурку самолета, взмывающего к облакам. Она вздрогнула, решительно потянула его прочь от мокрых досок сходин, ведущих к воде. «Пора идти», — сказала Кхин. Давай подождем, когда он исчезнет, возразил мальчик. Ему не рассказали, что Япония воюет с Китаем, что Германия вторглась в Польшу, а Франция и Великобритания объявили ей войну. Хин чувствовала себя виноватой в этом его неведении, будто поощряя его привязанность к самолетам, она предавала малыша. Да, она понимала, что глупо воображать, будто именно эти самолеты обречены на гибель. Война никогда не придет сюда, сказал судья, прослушав вечерние английские новости по радио. Джапы хотят Малаю. На нашу территорию можно проникнуть только морем, а на море британцы, которые непотопляемы. Дома у меня есть для тебя сюрприз, соврала Кхин, прикрыв глаза ладонью от слепящего света, постаралась изобразить самую убедительную улыбку. Мальчик внимательно изучил ее лицо и уточнил какой сюрприз скажу дома никакого сюрприза разумеется не было и пока они брели обратно к берегу подальше от шатких ступеней а она еще и от навязчивой картины как ее тело соскальзывает в бушующие волны хин прикидывала какой небольшой подарок малыш чел бы достаточно неожиданным он и так уже сомневается в ней может горничная купит профедролей у индийца который приходит по средам. Они были уже на полпути к берегу, когда Кхин подняла взгляд и заметила, что от деревянных ворот порта за ними пристально наблюдает тот самый офицер. Белая фуражка слегка набекрень он стоит, привалившись к покосившимся шатким воротам, словно перекрывает путь. Даже издалека она видела, как беззастенчиво он разглядывает ее бедра, ее волосы, Если бы любой другой мужчина пялился на нее вот так, буквально пожирая взглядом, она бы... ну, она рассмеялась бы. Внезапно офицер закричал, выдав неразборчивую мешанину английских слов, из которых она разобрала только «не», которое он произнес с подчеркнутой страстностью и по меньшей мере дважды. Он определенно велел держаться подальше от пирса, Судя по тому, как он потом повернул голову и ткнул рукой куда-то в сторону от моря, она не ошиблась, и его резкость должна была ее уязвить. Вот только в его баритоне звучала какая-то добродушная мягкость. Она остановилась в футах в пяти от ворот, держа мальчика за теплую ладошку. Порывы свежего ветра доносили морские брызги. Офицер, прищурившись, смотрел ей прямо в глаза, И Кин почувствовала, что краснеет, любуясь могучей силой, исходящей от него. Тяжелый подбородок, губы, слишком пухлые для мужчины, большие уши смешно торчат из-под фуражки. Ничего особенно выдающегося в этой мужской красоте, в крупных чертах, хотя в нем и вправду было нечто слоновье. Ничего необычного в его властных претензиях на территорию порта, Все офицеры норовили заявить свои права на Бирму, словно не были такими же подданными его величества короля Англии. Но пришлось признать, что вблизи он оказался гораздо привлекательнее. И что еще неожиданнее, и это она, должно быть, отметила неосознанно, выражение кротости, почти смирения в его взгляде, особенно явное в контрасте с очевидной физической силой. Даже улыбка, адресованная ей, на которую ее губы невольно откликнулись, таила печаль. «У нас неприятности, няня?» — спросил мальчик. «Возможно?» — тихо ответила она. Офицер вновь заговорил, объясняя ей что-то по-английски, но тут неподалеку взревел мотор гидроплана. «Смотри!» — воскликнул мальчик, показывая на гидроплан, прыгающий по волнам. На мгновение все трое замерли, глядя как самолет взмывает в ярко голубое небо закладывает вираж и безмятежно устремляется на северо запад будто там за горизонтом и нет никакой войны как же красиво расслышала она голос офицера сквозь свист ветра он отодвинулся от ворот и когда их глаза вновь встретились она так сильно смутилась что резко потащила малыша вперед рывком приоткрыла ворота и почти бегом проскочила мимо оторопевшего офицера. То, что офицер проявил к ней интерес, она сочла одновременно и приятным, и тревожным. Тревожным, поскольку напомнила, что сама-то она старалась не интересоваться собой из страха обнаружить внутри нечто пугающее. Она помнила безмятежные моменты из раннего детства, когда отец еще не потерял землю и жизнь, а мать свою улыбку. Нет, ничего такого, что называют беззаботным детством, у нее не было. Они с младшей сестрой никогда не ходили в школу, вместо этого работали в саду, но зато вдоволь могли лазать по деревьям, бегать и играть, плескаться в реке, сидеть у мамы на коленях, пока она расчесывала им волосы, и петь. Пение — вот что было их досугом, искусством. Их молитвой и уроками. Они пели Ива, богу Каренов, который, как ее учили, был также и Творцом у христиан. В берманской мифологии бог Ива очень близок к иудейскому Яхве. По вечерам, вытянувшись под москитной сеткой, они пели духом сада, а потом, когда и она сама и сестренка уже погружались в объятия сна, они слушали, как мама пела легенды их народа. Давным-давно мы пришли сюда по течению песчаной реки. Мы прошли сквозь земли, внушавшие ужас, земли, где не было никаких дорог, где, подобно волнам на морской глади, пески катились под ветром. И мы пришли на эту зеленую землю к чистым источникам и горным озерам, пока не оказались среди сиамцев и берманцев, которые превратили нас в рабов. Они забрали наш алфавит и священные книги, но наши старейшие обещали приход Мессии. «Белые чужестранцы принесут священную книгу», — сказали они. «Неустанно возносите благодарности за появление белых людей. Благодарите, сыны леса и дети нищеты, ибо до их прихода мы были бедны и разделены». И рассеяны по разным сторонам. До прихода белых людей мы жили вдоль рек и ручьев, и берманцы заставляли нас тянуть лодки и рубить ротанговые пальмы. Они заставляли нас ходить за плугом и собирать воск и кардамон, плести циновки, драть коруны веревки, таскать бревна, корчевать пни и расчищать землю под их города. Они требовали даров, Ямс. Клубни арума, имбирь, красный перец, чай, слоновьи бивни и рога носорогов. Если у нас не было денег, чтобы заплатить им, они заставляли нас брать в долг и тем вновь обращали в рабство. Они заставляли нас охранять их крепости, быть их проводниками в лесах и похищать сиамцев, а руки у нас были связаны. Они секли нас розгами, колотили кулаками, били нас днями напролёт, пока многие из нас не пали замертво. Они заставили нас доставлять рис для их солдат, и наши поля пожелтели, и множество людей погибли от голода. Они разлучали и похищали нас, чтобы мы болели от тоски друг по другу или молили о пощаде и быстрой смерти. Мы бежали и скрывались по берегам ручьев, в горных ущельях, чтобы они не отобрали наши рисовые поля и наших женщин. Но они находили нас и возвращали назад и заставляли селиться возле их городов, где великое множество из нас нашло свой конец. И в смятении мы молились в зарослях. Дети и внуки, — гласили древние сказания старейшин, — Ива спасет наш народ. Мы молились, а дождь поливал нас, и москиты и пиявки кусали нас. «Если Ива спасет нас, пускай спасает скорее! Увы, где же Ива?» — вопрошали мы. Дети и внуки, — отвечали старейшины. «Если нечто приходит по земле, рыдайте. Если морем, смейтесь. Оно не придет при нашей жизни» но придет к вам если придет морем вы сможете вздохнуть свободно но если по земле вам не останется и клочка ее а как пришли белые чужестранцы мама иногда сонно спрашивала она со своей циновки под москитной сеткой с моря с моря отвечала мамина песня хотя звучала она как горестный Плач. Следующим вечером, когда Кхин кормила мальчика рисом и супом в кухне особняка судьи, она заметила через окно, как перед домом остановился черный автомобиль. Пока из задней двери нерешительно выбирался офицер, она подхватила малыша на руки и уткнулась лицом в его нежную шею. «Что случилось, няня?» — удивился мальчик. «Тебе грустно? Давай спрячемся». Неожиданно для себя пробормотала она. Потом раздался стук, за которым последовал знакомый скрип кресла красного дерева, когда судья вставал. Кто-то пришел! воскликнул мальчик, спрыгивая с ее колен, и кинулся из кухни. С тех пор, как два года назад умерла его мать, визиты гостей стали редкостью. Хин напряженно вслушивалась в приглушенный, то оживлявшийся, то затихавший разговор в соседней комнате. Внезапные вопросы и рассудительные высказывания судьи, уверенность в ответных репликах офицера, смягченная, как она решила, уважением к судье и нервозностью. До нее доносились только отдельные английские слова «девушка», «порт», «солнышко» или «сынишка». И неопределенность беседы подкрепляла ощущение, что она на время защищена от столкновения с собственной судьбой. Хин, позвал судья. Она встала и, не твердо шагая, направилась в гостиную. Офицер сидел в кресле судьи, фуражка на коленях, волны черных волос, приглаженные бриллиантином. Он поймал ее взгляд, вежливо кивнул, будто молча умоляя о чем-то, и она быстро отвернулась. К судье, разглядывавшему ее с казетки в другом конце комнаты, малыш сидел у его ног. «Ты знакома с этим молодым человеком, Кхин?» — спросил судья на Каренском. В вопросе не было ничего притворного, как и не было никакого неодобрения. Участливые серые глаза судьи говорили лишь, что он просто хочет услышать ответ. «Я встречалась с ним раньше». Если судья и расслышал дрожь в ее голосе, то не подал виду. «А была бы ты не против...» «Встретиться с ним еще разок?» — спросил он с мягкой улыбкой. «Он вот очень хочет тебя увидеть. Ты наверняка скажешь, что это смешно, но он уже решил жениться на тебе, если ты, конечно, согласишься». Она обернулась к офицеру, уши которого, без спасительного прикрытия фуражки, кажется, стали еще больше. Длинные ресницы жалостливо хлопали, И это вдруг развеселило его. Словно залпом, выпив полную чашку рисового вина, Хин сделалась внезапно восторженно счастливой, немножко сумасшедший. голова закружилась. Губы издали странный, едва слышный щебечущий смех, который стал громче, когда на лице офицера проступила глуповатая, сконфуженная улыбка. Сконфуженная, наверное, от того, что он решил, будто она с судьей обменялись шутками на его счет. Она прикрыла ладошкой рот, веля себе угомониться и опасаясь, что расплачется, если не удастся. Но тут и мальчик почему-то тоже рассмеялся, а вслед за ним хохотнул и судья, и даже офицер подхватил. И какой же у него был звучный, милый, искренний смех. «Похоже, эта мысль тебе нравится», — заметил судья, когда все отсмеялись она перевела дыхание, беря себя в руки. — Нет, — тихо ответила она. — Нет, — удивился он. — В смысле, да? — Да. — Офицер вертел головой, явно озадаченный ее ответами, как и она сама. А затем, после долгой паузы, удивил ее, пустившись в мелодичный речитатив исповеданий преданности и сожалений. Он не отводил глаз, — и она видела в них страдания, которые не могла постичь. Судья дипломатично вскинул руку и парой английских слов прервал излияние офицера, затем обратился к ней. — Он только что объяснил тебе, Кхин, — начал судья, — что он задержится в окябе всего на месяц, после чего его переведут обратно в рангу. Он говорит, что настолько был поражен твоей красотой, что следил за тобой и блессингом по пути из порта, за что приносит свои извинения. «Он белый индиец?» — услышала она свой голос. Судье, кажется, вопрос не понравился, но он все же повернулся к офицеру и принялся расспрашивать. Начал офицер едва ли не шепотом, но судья был настойчив, и ответы становились все более решительными, как ей показалось, более откровенными и даже нетерпеливыми. Он ничего не знает о нашем народе хин, не знает даже в чем разница между берманцами и коренами, хотя и родился здесь. Он еврей. Я сказал ему, что ты христианка, что твоя мать скорее всего потребует, чтобы ты венчалась в баптистской церкви, как и ты сама несомненно захочешь. Странно, но это его не пугает. Он даже говорит, что из-за этого ты ему еще больше нравишься, что он практически полухристианин. На миг судья, словно забылся, задумавшись, потом продолжил. Полагаю, многие из нас, христиан-каренов, тоже полуязычники или полубуддисты, если уж на то пошло. Но не я, — хотела она возразить, — о, с нее достаточно и язычников, и буддистов. Но и от христианства она тайно отреклась много лет назад. После того, что случилось с ее отцом. Нет, судья неправильно ее понял, и Кхин сказала себе, что не должна дальше морочить людям голову. Надо же, ведет разговоры о браке с мужчиной, от которого порывалась спрятаться, с мужчиной, чьего языка она не понимает. Мальчик поднялся с пола и начал осторожно подбираться к офицеру, который, как Хин только теперь заметила, протягивал ему серебристую игрушку губную гармошку. Глаза офицера на миг встретились с ее глазами, и мелькнула быстрая, такая непринужденная улыбка. Затем он поднес блестящую штуку к губам и извлек звук настолько несуразный, настолько по-детски игривый и бесцеремонный, что все вновь дружно расхохотались. Но на этот раз в ее смехе было больше печали, чем страха. «Можно мне подудеть?» — протянул руку мальчик. Офицер вытер гармошку о рукав и вручил малышу. «Оставь нас, Блессинг», — велел судья. Малыш испарился, унося свое новое сокровище. После его ухода вопросительное томление офицера стало почти физически ощутимым. Хин попыталась отвести взгляд, но что-то в его глазах притягивало вновь и вновь. «Моя жизнь уже принадлежит тебе» казалось, говорили они. Разве встречала она когда-либо такое простое, непосредственное, неприкрытое чувство, желание? — Ты не должна чувствовать себя обязанной, Кхин, — сказал судья. — Это только первая встреча. Я могу сказать ему, что тебе нужно время. Возможно, следует послать за твоей матерью. — Где он научился так играть? — спросила она, имея в виду губную гармошку, и удивилась своему вопросу. Судья отчасти раздраженно передал ее вопрос офицеру, который прикрыл глаза, отвечая, как будто рылся в укромных тайниках темного прошлого в поисках освещенного уголка. «Он говорит, что не помнит», — перевел судья, на этот раз несколько более участливо. Но он думает, что его научила мать. Он говорит, его мать не была такой уж по части музыки, но она старалась реализовать себя в том, что ей было дано, как и он пытается сейчас, когда остался на свете совсем один. Он говорит, ее голос — единственное, что имело для него глубокое значение. На мгновение у нее перехватило дыхание. Она онемела, едва соображая, что ей следует делать. «Выслушай меня, Кхин», — снова заговорил судья. Я в своей профессии повидал всякое. И неплохо разбираюсь в людях. И глядя в глаза этого парня, я вижу человека, который искренен. И ты должна искренне ответить. Даже если придется искренне сказать ему, что ты хочешь, чтобы он оставил тебя в покое. Но для искренности надо понимать себя, иметь собственное «я», обладать тягой к жизни — — Больше, чем к смерти. — Ну как, я скажу ему, что напишу твоей матери? — спросил судья. — Или велеть ему уйти? Хин посмотрела на офицера, на его молодое гордое лицо, светившееся желанием и нетерпением. И ей вдруг показалось, что она может видеть его насквозь, буквально до самого нутра, что слова ей не нужны что ей и без них ясно, в этом мире ему просто нужен человек, с которым можно быть вместе. А разве ей нужно что-то другое?